Глава 48. Стекло водительской двери взорвалось осколками. Джек рухнул возле фургона, закрыв лицо ладонями. Я перебрался на место водителя. Дверь все еще была открыта. Возле нее лежал Джек. Отняв руки от лица, он обрушил на меня град ругательств. Потом стал ощупывать глаза и щеки. Наверное, он решил, что я выстрелил ему в лицо, и я понимал, почему он ошибся. Я надеялся, что у Блум создалось такое же впечатление, потому что мне требовалось выиграть время. «Не будь ребенком!» — сказал я и приставил пистолет к его голове, заслоненный от Блум распахнутой дверцей. На щеке у Джека кровоточил небольшой порез. «Я стрелял в окно!» Тебя лишь поцарапало осколком. А теперь дай телефон. Что? Гони телефон. Я знаю, что твой они не заблокировали. Где он? Мне надо позвонить. Он показал на карман. Я достал из него телефон и обшарил талию Джека. Где пистолет? На спине. Перевернись лицом вниз. Он подчинился. Я вытащил маленький глок из кобуры, закрепленной сзади на ремне. «Ты меня не знаешь, Джек, и ты не настолько хорош в этой игре, как полагаешь». Я влепил ему легкую пощечину. Я выиграл. Вернувшись в фургон, я захлопнул дверцу, утопил педаль газа и рванул к машине Блум с такой скоростью, что голову прижало к подголовнику. Выехав на встречную полосу через двойную сплошную, я пошел на таран. Бросив последний взгляд на блум, которая выбралась из салона и подняла пистолет, я укрылся за приборной панелью. В капот громко зашлепали пули. После удара лицо впечаталось в руль, фургон занесло. Перед глазами замелькали красные и белые искры. Фургон все еще ехал. Я развернулся на 180 градусов. Машина Блум наполовину наехала на край парапета. Я снова нажал на газ, теперь уделяя больше внимания управлению, и ощутил вкус крови, сочащейся из разбитой оруль губы. Я смял ее задний бампер, и от удара ее машина взлетела на перила, зависнув передними колесами в воздухе. Даже при высоком клиренсе вернуть машину на дорогу будет нелегко, и я молился, чтобы это подарило мне достаточно времени для бегства. Блум выскочила из кустов, стреляя на бегу. Я вернулся на дорогу задним ходом, не сумел развернуться сразу, и мне пришлось выезжать на тротуар. Пока я разгонялся, заднее стекло и правое зеркало взорвалось но я быстро наращивал расстояние. Пропетляв между домами на окраине городка, я помчался со склона к прибрежной дороге. Не сбавляя скорости, я взял телефон Джека. Надо было предупредить Энни. На ее конце долго никто не отвечал. Затем ее телефон переключился на голосовую почту. Я продиктовал свой номер и велел Энни немедленно перезвонить потому что ей грозит опасность. Свернув на проселочную дорогу, я старался придумать, как связаться с Энней и отцом и как вовремя добраться до нашего дома в Александрии. Я позвонил на наш домашний телефон. Никто не ответил. Надо позвонить ей на работу, но сперва придется запустить другой шар. И я набрал 911. «Что у вас случилось?» Мне нужно ближайшее отделение секретной службы. Что у вас за ситуация? Мне нужна секретная служба. Возникла угроза. Или просто дайте их телефон, я сам позвоню. Соединяю. У секретной службы 150 отделений по всей стране. Их номера можно найти на страницах неотложных служб в телефонных справочниках. Я вспомнил слова Картрайта. Секретная служба занимается компьютерными и банковскими мошенничествами и преступлениями. Как только мы с Джеком вошли в банк, мы стали заботой секретной службы. И я теперь мог обойти связи Линча ФБР. До похищения директивы у меня не хватало доказательств, чтобы утопить Блум, Линча и их хозяина. Но теперь они были у меня в руках. «Секретная служба», — ответил диспетчер. Мне надо сообщить о серьезном преступлении. Когда оно произошло? Оно происходит прямо сейчас. Где? В банке Федерального резерва в Нью-Йорке. А кто вы? Я тот, кто его ограбил. Мне надо поговорить со старшим агентом или кем-то из вашего начальства. В чем суть преступления? Мы украли директиву. Решение комитета по открытому рынку в Вашингтоне. Оно не будет опубликовано до четверти третьего, и мы собираемся получить прибыль на основе этой инсайдерской информации. Понимаю, что у вас нет оснований мне верить, но вы можете позвонить в банк. Они подтвердят, что у них было незаконное проникновение. Возможно, это уже попало в новости. А за столом старшего вице-президента стоит камера, спрятанная в подставке для бейсбольного мяча, который ему подарили. «Подождите, пожалуйста». Я услышал щелчок. В секретную службу звонит масса психов, поэтому я ожидал, что меня будут проверять. Через несколько секунд я услышал другой голос. «Агент». «Вы слышали, что я говорил оператору?» – спросил я. «Да. Я сейчас соединю вас с Нью-Йорком, и там они смогут проверить ваши слова». «Не надо. Я уже в Виргинии. И все мои сообщники тоже. Сейчас я дам вам дополнительную информацию, чтобы вы смогли проверить мой рассказ. Вы готовы? Говорите. В компьютер на рабочем месте 923 мы внедрили вирус, а код доступа к защищенному факсу в торговом отделе 46 195 019. Я услышал, как он защелкал по клавиатуре. И еще есть записка в кабинете исполнительного вице-президента». «Записка?» «Да. Там написано, я только что украл директиву». «Вы это серьезно?» «И вы ожидаете, что я?» «Просто позвоните в Нью-Йорк и убедитесь». «Кто вы?» «Никаких имен, но я назову свой адрес». Он записал его. «Я также перечислил биржевые операции, за которыми надо следить», чтобы подтвердить наличие инсайдерской информации, и прервал разговор. Я предположил, что у секретной службы могут найтись люди неподалеку от названного мной адреса. Есть такое укрепленное место под названием Mount Уэвер в горах Blue чуть дальше часа езды от Вашингтона. Это встроенный в толщу скалы бункер, предназначенный для размещения правительства в случае чрезвычайной ситуации. Именно туда отправили Дика Чейни во время событий 11 сентября. Затем я позвонил в справочную 411, о существовании которой уже почти забыл. Я попросил номер телефона офиса Энни. Меня соединили. Секретарь фирмы связала меня с рабочим местом Энни, но там никто не брал трубку. «Где же она?» Я позвонил снова и попросил соединить меня с подругой Энни из той же группы практикантов. Она ответила, «Это Майк Форд. Извините, что беспокою вас на работе, но мне нужно отыскать Энни. Она в опасности». «Не думаю, что она захочет с вами говорить, Майк. Вы знаете, где она?» «Всегда паршиво, когда сознательно пытаешься не казаться навязчивым». Этого я не могу сказать. Но она говорила, что едет в какое-то безопасное место. Мне надо идти. Извините, но я не могу отвлекаться посреди. Я отключился. Какое-то безопасное место. Я знал, куда она поехала, потому что сам ее туда и направил. А сейчас для нее не было ничего опаснее того самого места, потому что именно этот адрес я только что назвал секретной службе. Я притормозил, крепче взял руль и развернулся через двойную сплошную. Мне хотелось только одного — вырваться, забрать ее и отца, а после бежать от смерти, которая шла за нами по пятам. Но угодил я в самое пекло.